Здесь доставлена была в штаб почта, в том числе и некоторые газеты с той стороны. Миронов счел нужным тут же просмотреть их, и в «Южных ведомостях» за 24 октября, старого стиля, конечно, в номере 233-м обнаружил статью самого барона. Статья дышала верой в несокрушимость крымских твердынь. Прочли статейку вслух. Врангель писал в этой статье. Стратегический план большевиков, благодаря хорошо поставленной у нас агентуре, был нам заранее известен. Развивалось чрезвычайно энергичное наступление десятитысячной конницы Буденного, подкрепленной двумя пехотными дивизиями. Она глубоко проникла в наш тыл и к вечеру передовыми частями вышла на линию желдороги в районе станции Сальково. Неприятельские резервы проникли даже на Чангарский полуостров. Красные, видимо, считали свое дело выигранным. Между тем, одним переходом в ночь на 18 октября, 31 нового стиля, отбивши атаки второй конный противника, наша ударная группа неожиданно подошла к расположившимся на ночлег в районе Сальково-Красным. На рассвете 18-го наша группа атаковала красных, прижав их к Севашу. Одновременно ударом с северо-запада конница Буденного разбита. Мы захватили 17 орудий, более 100 пулеметов и целиком уничтожили латышскую бригаду. В то же время Донской конный корпус, разбивая частые атаки Второй конной и Тринадцатой армии противника, захватил полностью три полка в плен и девять орудий. Тарасов Родионов читал все это негромко, монотонно, без всякого выражения, чтобы снизить как-то впечатление от прочитанного. С одной стороны, конечно, в статейке была известная доля пропагандистской лжи. Силы Первой Конной, например, заведомо приуменьшались в ней было до двадцати тысяч сабель, и поражение ее было не столь уж полное, но факт оставался фактом. в рангеле удалось выскользнуть из Красного Кольца, уйти, нанеся при этом противнику чувствительные удары. Миронов сказал, опустив голову, как ни печально для нас, но надо сознаться, может быть, единственный раз за три года войны генералы именно здесь блестяще выдержали экзамен на звание военных. Несколько запоздало, но выдержали. Наше дело теперь разобраться и вынести урок. На рассвете турецкий вал загремел и задымился от непрерывной канонады. На расстоянии десятка верст слышался грохот тяжелых батарей, вздрагивание земли, вспышки залпов. Там бились и умирали на крутых скатах мерзлой земли штурмовые батальоны 51-й дивизии Блюхера, и особый удар на огневой бригады красных курсантов. Первые атаки к полудню 9 ноября были полностью отбиты белыми. Неся огромные потери, цепи красных откатились и залегли. Началась лихорадочная переформировка, передвижка частей, подход резервов, но и второй штурм не принес успеха. Поздно вечером Фрунзе вызвал Василия Блюхера к проводу и сказал коротко. Ветер изменил направление, Сиваж заливает водой. Наши части на Литовском полуострове могут быть отрезаны. Надо взять вал во что бы то ни стало. Я надеюсь. Или... — Хорошо, — сказал Блюхер. — Я надеюсь, — повторил Фрунзе. Голос его не предвещал ничего хорошего. В два часа ночи вновь поднялись в смертельную атаку изреженные цепи красноармейцев. На рассвете стало известно, что крымский вал взят. Противник откатился под защиту юшуньских укреплений на 20 верст к югу. Там были еще окопы в полный профиль и шесть рядов проволочных заграждений. Личный поезд генерала Врангеля стоял под всеми парами на узловой станции Джанкой. Турецкий вал был временно сдан красным, но ничто еще не говорил о решающем поражении, тем более катастрофе. Станция была забита резервными стрелковыми частями, эшелонами со снарядами и минами, санитарным имуществом, броневиками и танками. Спесивые и вылащенные адъютанты, как в лучшие времена, стояли у дверей, картинно отдавая честь старшим офицерам. Поздно вечером 10 ноября по новому стилю, Врангель пригласил к себе генерала Барбовича и, стоя посреди салона, вытянувшись во весь рост, сказал «Генерал, Красным удалось потеснить нас на Перекопе, но прорвалась через укрепление лишь небольшая горстка, да. Более десяти тысяч легло при штурме вала, генерал. Но, как я сказал, эта небольшая горстка все-таки прорвалась на перешейке и настойчиво штурмуют юшуньские линии нашей обороны. время для переформирования и передислокации частей у меня предельно мало». Необходимо пресечь дерзкую попытку Красных именно здесь, на перешейках, в районе озер, между Юшунью и Армянским базаром. Я возлагаю на ваш сводный корпус, генерал, священную задачу — уничтожить всех, кто посягнул на Крымскую землю. В этом успех сражений, успех всей зимней кампании. Барбович пристально смотрел чуть выше плеча Врангеля, на карту Крыма и Северной Таврии, размеченную красными и синими флажками позиций. Он, подобно главнокомандующему, верил и надеялся, что эту зиму еще удастся провести в Крыму за надежной переградой Перекопа и Севашских болот, с тем, чтобы ранней весной начать полный разгром, изнуренный голодом и разрухой Красной Савдепии. Врангель истолковал его молчание превратно, как усталость или сомнение в предстоящем, повторился значительными нотками в голосе. «Красных под Юшунью очень мало, генерал. Полагаю, не более трех-пяти тысяч». Барбович подтянулся, сказал, все так же глядя на карту Крыма. «Ваше высокопревосходительство, насколько известно, в Строгановке сосредоточена вся конармия Миронова. Она стоит в резерве, но это ничего не значит». Не исключено, что ее уже вводят за перешейки вслед за остатками пехотных частей, взявших вал. Чтоб бросить на колючую проволоку под Юшунью? Вряд ли. Мы же смогли убедиться, что некоторые операции они проводят грамотно. Врангель переживал всей душой роковую неудачу на просторах Таврии и за Днепром. Говорил, напряженно двигая костенеющими мышцами лица. «У Миронова, как нам известно, теперь осталось не более семи тысяч боеспособных сабель. У вас будет более десяти. И помните всякую минуту, генерал, беззаветного генерала и великого воина Бабиева, который говорил всегда своей коннице одно, «Идя в этот решающий бой, мы должны считать себя уже погибшими за веру и Россию». «Вырубите красных поголовно, генерал, в ваших руках все». Врангель был прав. Корпус Барбовича оставался последним конным резервом, последним серьезным резервом армии, который еще мог переломить ход сражения на перешейках. Барбович взял белую папаху на руку, почти доставая алом верхом до крестов и медалей на левой стороне груди, и склонил большую сидеющую на висках голову в полупоклоне. Врангель сделал шаг вперед. Значимость минуты была такова, что ни он, ни Барбович не думали о какой-либо церемонности. Просто на кон ставилось нынче все. Это понимал каждый. И поэтому глаза Врангеля на бледном костяном лице горели иступлением и верой. Едва только забрежил рассвет, залиловило на востоке, и поднялись первые печные дымки над прибрежным крымским селением, Караджанай, как блиновская дивизия выбралась из гнилых, хлюпающих, замерзающих на ветру солеными брызгами пространств Севашан на земную твердь. За ней спешили двадцать я Лысенко и особая кавбригада, пулеметно-точаночный дивизион и, наконец, большой транспорт с сеном, фуражным зерном и пресной водой в бочках, необходимым запасом на сутки двое в пустой безводной степи. Севаш пройден был с предельной скоростью, без особых помех. Всеопасные топи-забуны и залитые теперь поднимавшейся водой ямы-чеклаки были загодя отмечены длинными шестами с метелками камыша или бурьяна. Эти шестые вехи, поставленные пехотой, так остались на опустевшей, взбаламученной, растоптанной полосе севашей от северного берега до южного. И тут на Литовском полуострове под глухие раскаты недалекой канонады закрутились, забегали адъютанты и связные, раздались протяжные команды, начались перестроения к бою. С командармом были только начальник полевого штаба Тарасов Родионов и член РВС Горбунов, Полуяна зачем-то вызвал приехавший на фронт Иварсмилга если Тарасов Родионов вместе с Мироновым наводили необходимый порядок, отдавали команды и распоряжения, то Горбунов, как новый человек, только наблюдал за ходом операции, стараясь ничего не упустить из вида. Понять, каким образом удается Миронову выйти из невероятно трудного положения. Противника на этот раз едва ли не вдвое превосходил Числин. Разведка уже принесла эти весьма невеселые данные. За исключением Донского корпуса, который еще удерживал на Чангаре четвертую армию красных и конную Буденного, здесь на перешейках Врангель собрал все свои конные резервы, до пятнадцати тысяч сабель, офицерские полки. Прискакал на Чдив два качала с адъютантами, разгоряченный злой, козырнул, губы немели на каленом ветру. Миронов сидел на коне сутула чуть боком болела в тесном горенище подцарапанная пулей голень ну что там спросил морщись Шестнадцатый опять отходит без боя ведь на жарко приходится а фланг у меня фланг открыт качалов указал плеткой в сторону и сжала ветреные губы хорошо сказал миронов пошлите кого нибудь за медведеум надо обдумать мелочь Горбунов тут отметил про себя, что Миронова как бы и не коснулась сообщения об отходе шестнадцатой, был он занят какими-то мелочами, неведомыми стороннему человеку. Медведев Никифор, перед самым рейдом сменивший и ночдиво Волынского, обожавшего волокиту и затяжки, появился скоро по собственной нужде за подкреплениями. Доложил с напряженным спокойствием, что конница Врангеля сбила пехоту Блюхера под Юшунью, рассеяла и вырубила ослабленные роты. Часть той конницы приближается к армянскому базару, а две-три дивизии рвутся сюда. Удержи им никакого нет. Силы явно превосходящие, поэтому, мол, пришлось попятиться. «Это хорошо», — невозмутимо сказал Миронов. «Хорошо, что они в азарте. Чуют большую кровь, сволочи». Горбунов смотрел, хотя и со стороны, но с пристрастием, и покуда ничего не понимал — Минута была, мягко говоря, не для спокойных размышлений. Командарм, между тем, подозвал начдивов вплотную, кони сошлись мордами и обнюхивали гривы и спутанные челки. Миронов сказал, по-прежнему кривясь от боли в ноге и жесткого ветра на этой голой по-осеннему мертвой равнине. «Значит, план у нас старый, обговоренный». «В авангарде вы, Никифор Васильевич, взгляд в сторону Медведева». И одна бригада Блиновской поведет лично Качалов. Столь же пронзительный взгляд в сторону любимца Ночдива-2. Держаться в атаке до последнего момента, до самого накала страстей. За 400-500 сожжен, а то и поближе. Дыхание врага услышать. Отскочить в стороны по флангам надо в полной панике и беспорядке. Береки должны видеть вашу малую численность и смятение. Испуг от близкой рубки. Ну, не мне вас учить в этом и будет вся закорюка ночди выдержали коней на коротком поводу слушали со вниманием а когда вы освободите пространство тылосажений насто по фронту хотя бы навстречу вылетает двадцать первая и я с ней буду мы примем основной удар на себя лосянка ты выдержишь командар обернулся в подветре и чуть заметно усмехнулся пошевелив усами Но Михаил Лысенко было не до того, чтобы замечать всякие оттенки голоса и усмешки командарма. Его дивизия «Красные кубанцы» чуть ли не весь месяц не выходила из боев. Потери страшные, а тут новая затея — принимать лобовой удар белого корпуса в душу мать. Хмуро отмахнулся рукавом шинели Лысенко. Шинель новая с малиновой окантовкой на обшлагах и разговорами во всю грудь. Нам не в первый раз. — Надо, значит, выдержим, товарищ командующий. Двадцать первое все выдержит. — Ничего, Михаил Филиппович, потерпи. Больше сделали, меньше осталось. — Я даже думаю, что потерь у тебя нынче не будет вовсе. Командарм удивил этими словами Горбунова и обернулся к другим начдьям. — Итак, в путь, полагаюсь на вашу выдержанность, товарищи. — Нынче все дело будет в нервах. Уже и запечет под ложечкой, уже вроде бы и пора текать, ан продержитесь как можно дольше в атаке. Отойти всегда будет минута. Минуты такие дела и решают. Все, братцы. Медведев и Качалов сразу тронули коней куцым-галопом. Миронов задумчиво и протяжно посмотрел им вслед, затем приказал найти начальника пулеметно-точаночного дивизиона Федорова. Рослый, багровый лицей, перетянутый по коже ремнями Федоров, на буланом жеребце выглядел куда внушительней командарма. Но честь отдал по всей форме, трепеща каждой жилкой, понимая авторитет командарма и всю важность момента. Сколько тачанок в порядке? Все перебрались? — спросил Миронов. Так точно, сто пятьдесят шесть, товарищ командарм. Прислуга полная, запасов ленты цинков по уговору, хватит полосовать до самого Джанкоя. Жду команды, товарищ Миронов. Задачу помнишь? Ни на шаг не оторваться от кавалерии в атаке. Так точно, пойдем в притир. Интервал между тачанками по фронту не меньше восьми шагов для немедленного и одновременного разворота, чтобы не было толкучки. Учти, товарищ Федоров, момент будет горячей некуда. Надо не сплоховать при развороте, иначе, сам понимаешь, ничего от тебя не останется, один гуляш-рагук. Конница у Барбовича злая, офицерье, казаки, перестарки. В общем, хочешь жить, развернись мигом и вдарь. Разом. — тачанки развернул хмур сказал Федоров. Неделю отрабатывали маневр, товарищ командар. Миронов снова усмехнулся, как показалось, Горбунову с крайней беспечностью и добавил для большей лихости. — Если хоть на сотню шагов отстанешь от конницы... «Не показывайся на глаза!» Миронов пригрозил сжатые в кулаке на гайкой. «Не жалеть кнутов на передках! Расстояние в атаке будет не больше трех верст! Кони выдержат без запалу!» «Да, между прочим, вот и товарища Горбунова, члены Ревоинсовета, на одну из тачанок бы взяли! Он должен вашу атаку вблизь посмотреть! Там будет главное!» Горбунов от неожиданности как-то вздрогнул весь и с недоумением взглянул на Миронова. «Надо ли быть им ему и командарму в самой толчее? Теории и практика кавалерийского боя тому ли учит?» Командарм понял его озадаченность и кивнул в ответ как-то запросто, вроде по-отечески, с грубой фамильярностью, и в голосе его прозвучала неуместная шутливость. — Ничего, Николай Петрович, дорогой, я бы и сам с тачанками пошел, там опытный глаз нужен для точности маневра. Но на Федорова могу положиться, да и жаль, не могу бросить резервной дивизии Лысенко, подстрахую вас в случае чего. Поезжайте, пожалуйста. — Советуете пересесть прямо в тачанку, румянея скулами? — спросил Горбунов. — Нет, в седле, и вместе с товарищем Федоровым. Желаю удачи. Миронов козырнул члену РВС, и полторы сотни тачанок загрохотали по мерзлой дернине вслед за кавалерией. Ездовые сразу же пристали на передках, засвистели кнуты, растянулись рыжие вороные гривы по ветру, только пыль темными облачками завелась из-под колес. Тачанки медленно растягивались по фронту, догоняя идущую на лисях конницу. И Горбунову стало видно, как передовые дивизии тоже разворачиваются в лаву для атаки. По правую руку мелькали густые, но чахлые от соли камыши Красного озера, слева от озера Старого выкатывалось сизой мгле багроволикое солнце. Вся степь, розоватая от холодного тумана, была впереди засеяна бегущими фигурками пекотинцев и в панике бросивших юшуньские позиции. Их было слишком мало — И вот уже нагоняла с той встречной стороны сплошная туча пыли, конского топота, ярости и матерщины. Проблесками крошечных молний сверкали в пыли шашки атакующих Огромная белая лава, разгоряченная азартом погони и кровью близкой и неминучей победы, шла на предельном карьере, рвущем из-под копыт землю и ощущение страха. Она как бы стаптывала и обращала в пыль в в ничто отдельных настигаемых яю пехотинцев, праздновала и вымещала злобу за потерянный перекоп. Мало того, именно в ближайшие часы все красные силы, просочившиеся на остров, должны быть сметены, уничтожены, и спокойная зимовка обеспечена для всей белой армии до самой весны. Но конница красных, по-видимому, вся Мироновская армия, так не кстати вылезшая из гнилой зыби севашей, нестройной и жидковатой лавой, пробовала встать на пути. Где-то в белых тылах генерал Барбович, приняв донесение, перекрестился столь удачному стечению обстоятельств и махнул рукой с Богом, будучи уже не в состоянии выйти из этой главной атаки всей своей жизни. И вот уже две конные лавины мчались встреч на одна другой, и померкло солнце в глазах каждого всадника, и смерть опалила крылом узкое пространство. Горбунов мчался следом за тачанками, а тачанки шли, что называется, в притирку за кавалерией. И вот, в виду встречных всадников, почувствовали сбой впереди. Возникло какое-то смущение, испуг. Дрогнули, кажется, передовые всадники прославленных дивизий Качалова и Медведева и стали отходить, отплывать на обе стороны, делясь на два вялых, испуганных крыла. Бежали к чахлым камышовым гривам, теснились к мерзлым окраинцам озер, И страшной была эта сумятица поражения. замирало сердце от предчувствия краха, но властная сила атаки продолжала втягивать Горбунова и Федорова глубже к самой сердцевине боя. Мироновская конница распалась, последние всадники уходили влево и вправо. Был текучий неуловимый миг, когда Федоров выпалил из ракетницы и остановил коня. Уже близок был грохот копыт чужой встречной лавы, уже доносились дикие вопли и крики, гиканье и свист, идущих в рубку сотен. Уже можно было различить за триста-четыреста шагов запененные морды лошадей, растрепанность гриф, мелькание лиц с распяленными орущими ртами. Ура! Ага, дрогнули проклятые христопродавцы! Пошли в рассыпную мать вашу, Руби! Орали бородатые урядники и вахмистры, прикрывавшие собой вторую сплошь офицерскую лаву. Вставали на стременах, опуская правые руки с клинками к лампасу для затека, тяжести скорого удара. И, подчиняясь некоему закону сходящихся лав, клином шли в образуемый красными разрыв. Но именно в этот момент, в доле минуты, привычно развернулись точанки красных. Левые престижные, хрипя осаживаясь, чуть не ломая дышло, коренники с ржанием и фырканьем забирали влево, правых престижных сикли кнутами, чтобы не унять скорости в развороте. Скакавший рядом с командиром дивизиона Горбунов, видел с высоты седла своими глазами всю эту удивительную и страшную операцию пулеметных точанок Они отработали маневр образцовок, как понял он, потому что все встали в прямую линию колесо к колесу, выставив навстречу атакующей вражей конницы тупые стволы пулеметов. Пулеметчики сгорбились защитками и сжали ручки затыльников. И Федоров подал в нужный момент команду «Огонь!». И грянул гром небесный. Конница генерала Барбовича попала в шквал шестислойного пулеметного огня. Первые же очереди пулеметов срезали начисто передние линии атакующих. Кони падали, летели через головы, растягивались намертво в полете. Всадники то никли в седлах, то вскидывали руки, и картинно, как в дурном сне, вылетали из седел. Пропадали внизу в густой уже кровавой пыли, а сзади напирали новые ряды обреченных на смерть. Это было невероятное, ужасающее зрелище. Ничего похожего не приходилось видеть Горбунову за два года войны в Таврических степях. Не слышал подобного он и от старых конников. Это был новый маневр Миронова, продуманный еще на Днепре, на марше через Севаш, а может быть и раньше. Была задача уберечь в бою красных казаков всех до единого, а белых разгромить на голову. Горбунов вспомнил небрежно сказанную Мироновым злую фразу «Чует большую кровь, сволочи!» и понял настроение, с которым она была сказана, смертью наказать безумие этой последней атаки белых. Пулеметы еще били по клубящейся пыли, хлистали огнем, побьющейся в смертной агонии и чужой конной массе, когда из недалеких тылов слева при ясном солнце замелькали широкие красные полотнища 21-й дивизии «Лысенко», идущий в атаку во главе с самим командармом. А от камышей из болотной зыби, будто восставшие из мертвых, разворачивались эскадроны Блиновской. С гиканьем и криками коршунами кидались в погоню за уцелевшими белыми всадниками. Сколько времени продолжалось все это? Пять, десять минут? Или, может быть, целый час? Отстрелявшись, тачанки стали по одной разворачиваться и переходить на преследование врага. Федоров сказал Горбунову, спасибо, товарищ член Реввоенсовета, за душевную поддержку. Потому как за ворот прям жар сыпался, когда лицом к лицу мы с ними вышли, да? Ну вот и все дела. Теперь, думаю, тут ничего занимательного не будет. Можете с адъютантом ехать к товарищу Миронову вон туда. И показал седла в направлении пологих курганов, где еще мелькали маленькие фигурки красных кубанцев. «Теперь, считаете, там будет главное?» — не скрыл усмешки бородатый юноша Горбунов, понимая, что все главное в этом сражении уже совершилось только что на его глазах. Командарм приказал, как, говорит, отработаешь свое, так отпусти, товарищи комиссары, ко мне. Я, мол, далеко зарываться в атаке не буду, вернусь. Так и сказал. Значит, был уверен в успехе. Федоров не ответил на вопрос, только засмеялся, зубастый и как-то освобожденно сбрасывая с души последнее волнение боя. После некоторого молчания разъяснил. Никто не знал ведь про эту уловку, товарищ комиссар. Мы разворот с тачанками отработали давно, а для чего и сами не знали. Иначе дивые, сами знаете, разъяснения получили за час до атаки. Такой вот командарм, шпионом около него делать нечего. «Это и я заметил», — кивнул Горбунов, — не переставая удивляться тому, что произошло на его глазах полчаса тому назад.